«Можно, — продолжал Трофимов, — но я должен предупредить, что такая попытка может ускорить смертельный исход. Пусть проговорил граф, но это необходимо». Граф остановил его Трофимов. «Думаете ли вы о том, что говорите? Это необходимо, по вашему мнению, для вас или для самого больного? Вероятно, и для самого больного. Но для меня это тоже почти вопрос жизни и смерти. Мне нужно, чтобы этот старик во что бы то ни стало дал ответ. Где моя дочь? Он один знает, куда она уехала». И ради этого вы хотите рисковать его жизнью и ускорить его конец, приведя его в чувство. Но ведь он все равно умрет. Он умрет, вы правду сказали. Но если я и решусь искусственно вызвать в нем проблеск сознания, то исключительно ради него самого. Все равно, ради него самого, только сделайте это и спросите, куда уехала моя дочь и где я могу найти ее. Нет, если мне и удастся привести в чувство господина Авакумова... В момент, когда он придет в сознание, будет настолько краток, что мне некогда будет говорить с ним о постороннем. Мне надо будет говорить с ним о нем самом, едва ли и это успею я сделать. Значит, вы мне отказываете? К сожалению, с уверенностью могу сказать, что да, отказываю. Но это бесчеловечно, безбожно с вашей стороны. Трофимов подошел к Рене и, взяв его за руку, произнес. «Граф, вы теперь взволнованны! Но когда успокоитесь и придете в себя, то убедитесь, обдумав и взвесив все хладнокровно, что бесчеловечным скорее являетесь в этом случае вы, чем я. Вы требуете ради себя и своих целей того, что можно сделать лишь для спасения души другого человека. «Вы, доктор», — воскликнул граф, — «и не ваше дело заботиться о чьей-либо душе. В ваши обязанности входит только забота о теле». «Душу же оставьте священникам, если вы не захотите помочь мне, то я сегодня же привезу сюда другого доктора и попрошу его помощи». Трофимов пожал плечами. «Как вам будет угодно, граф, привезите другого доктора и послушайте, что он вам скажет». «Берегитесь», — стал угрожать Рене. «Я могу показать вам, что, имея достаточно силы, я дойду до самого императора, как вам будет угодно». Так вы не согласны исполнить мою просьбу и, приведя в чувство больного, спросить его, куда уехала от него моя дочь. Я не могу сделать это. Хорошо же, произнес тихим шепотом граф, повернулся и, не простясь, направился к двери. Крохин последовал за графом, чтобы проводить его. Как зовут этого доктора? спросил граф у Крохина на лестнице. Тот ответил. Как переспросил Рене? Трофимов повторил граф. «Будьте добры, запишите мне его фамилию». И граф достал из кармана бумагу с карандашом и подал их Ивану Ивановичу. Тот написал фамилию по-русски и по-французски. Граф приостановился, как бы припоминая. «Я где-то слышал эту фамилию», — сказал он. «Да», — вспомнил он сейчас же. «Мне упоминал о ней доктор Герье, Но я не знал, что господин Трофимов тоже доктор. Мне господин Герье ничего не сказал об этом». «А вы видели доктора Герье в метаве?» — спросил Крохин. «А вы откуда знаете, что Гирье теперь в Метаве?» – удивился граф. «Разве вы...» И граф остановился, не договорив. Он понял, что этот господин, принимавший его тут, тот самый, который фигурировал в рассказе доктора Гирье, как управляющая Вакумова, и, судя по словам Женевца, был одним из посвященных в том обществе, членом которого состоял и сам граф. Тогда Рене сделал ему рукой знак, условный между членами общества, чтобы узнавать друг друга, и ждал с его стороны ответного знака. Со своим человеком, с посвященным, ему легко было бы продолжать разговор. Но Крохин и Вида не подал, что понял знак графа, и ничего не ответил ему. Так граф и уехал ни с чем. В то время, как граф Рене отправился в дом Вакумова, хозяин гостиницы, француз, немедленно после разговора графа с Варгиным, при котором он был переводчиком, тоже вышел из дому, сел на извозчика и велел тому ехать на Невский. Хозяин гостиницы... Вартот, как звали его по-русски, был сыном известного в свое время парикмахера. Его отец имел широкую практику при дворе Елизаветы Петровны и благодаря бывшим тогда в моде пудренным парикам нажил недурное состояние. Сын не нашел выгодным продолжать его дело, продал парикмахерское заведение, открыл гостиницу, надеясь на большие доходы от этого предприятия. На Невском Вартот остановился у католической церкви и там скрылся в широких дверях находившегося при церкви дома. Здесь жил Патер Грубер, высокопоставленный иезуит, вытеснивший отсюда католического митрополита Сестр Женцевича. Вартот поднялся по лестнице, как человек, хорошо знавший местные привычки и обычаи. Дверь квартиры Грубера, выходившая на лестницу, никогда не была заперта, как будто в нее мог войти всякий, кто хочет» входивший в эту дверь обыкновенно не находил никого в прихожей, да и следующая комната также бывала пуста. Словом, создавалось впечатление, как будто Паттер Грубер жил совершенно не скрываясь на виду у каждого, кто пожелал бы заглянуть к нему».